Василий Головачев. Никого над нами. Август выдался душным и жарким, почти без дождей. Вездесущая пыль проникала сквозь все щели в дома и машины, скрипела на зубах, и даже в новом здании аэропорта, оборудованном кондиционерами, пахло пылью и нагретым асфальтом. Гордеев с удовольствием выпил ледяной минералки в буфете, послонялся по залу аэропорта, а потом объявили начало регистрации на рейс, и он в числе первых пассажиров подошел к стойке. С любопытством глянул на двух парней-инвалидов, подошедших следом. У обоих не было ног до колена, у светловолосого правой, у Шатена левой, и оба опирались на короткие костыли, начинавшиеся от ладоней. Тем не менее, парни выглядели спортивно, легко несли большие сумки и не стеснялись людских взглядов. Через минуту, послушав их разговоры, Гордеев понял, что они в самом деле спортсмены, члены сборной команды Томской губернии по футболу среди инвалидов. С завистью подумав о таком ярком проявлении жизненной силы и почувствовав уважение к спортсменам, Гордеев прошел контроль и и с небольшой сумкой через плечо вошел в зал ожидания. Снова увидел инвалидов, присевших за столик в небольшом кафе. Они пили чай. В этот момент в зал, пройдя регистрацию, валилась шумная компания парней и девиц, явно подогретых алкоголем. Вели они себя нагло, не обращая внимания на окружающих, изъяснялись на языке, который трудно было назвать русским, матерились, целовались, хохотали. И Гордеев со вздохом подумал, что, несмотря на технический прогресс и рост благосостояния народа, о чем наперебой сообщали газеты, ростом морали и воспитания отечественный социум не отмечен. Компания не уместилась за столиками кафе. Тогда в Один из самых громогласных ее участников, вероятно, вожак, вдруг подошел к инвалидам и развязно бросил. «Эй, мужики, ослабоните места, мы тут с утра заняли». Спутники и верзилы заржали. «В самолете насидитесь», — добавил он с ухмылкой. Инвалиды переглянулись. «Допьем чай и уйдем», — тихо сказал один из них, светловолосый, — Чай можно допить и стоя, — охмыкнул Верзила. У вас еще осталось по одной ноге. Человек звучит гордо, но выглядит отвратительно, — вспомнил Гордеев. Он встал, подошел к веселящейся компании. Не трогайте их, — Верзила оглянулся. А это, иж кто нарисовался? Давно не били, папаша? Гордеев сделал стремительный, точный выпад пальцем в шею верзилы. Никто этого практически не заметил. Посмотрел на севшего на корточки, осоловевшего парня. Человек человеку друг, товарищ и брат. Понял, сволочь. Гордеев оглядел притихших, не понявших, что произошло, спутников Верзилы. «Вызвать милицию? Или подружимся?» Парни зашумели, сообразив, что мужик в возрасте, не выглядевший крутым, проявил неожиданные умение, Подхватили своего вожака, усадили на стул, захлопотали вокруг, поглядывая на Гордеева с опаской и уважением. «Спасибо». сказал светловолосый инвалид, сохраняя свой состенчиво независимый вид. Вряд ли они начали бы сгонять нас силой. «Терпеть ненавижу хамов», – угрюмо проговорил Гордеев, возвращаясь на место и анализируя свой поступок. Обычно он ни в какие разборки на виду у людей никогда не вмешивался, и что вдруг на него нашло, понять не мог. Поймал взгляд парня-инвалида, насторожился. Взгляд этот был странно оценивающим и насмешливым, будто инвалид знал нечто такое, что было скрыто от самого Гордеева. Так мог бы смотреть профи-спецназа, прошедший хорошую жизненную школу и готовый к выполнению задания. Мешало воспринимать парня спецназовцем, Только его явная некомбатантность, отсутствие правой ноги. Гордеев бросил на парочку более внимательный взгляд. Сердце защемило. Они были слишком тихими и выглядели незащищенными, чтобы представлять собой спецназ. либо наоборот, когда ты в самом деле служили в строю, пока не получили инвалидность во время одной из боевых операций. Таких гордеев жалел, так как сам был ветераном армейского барса и ушел из отряда только после тяжелого ранения. Объявили посадку в самолет. Оглядываясь на шумную компанию в кафе, пассажиры потянулись к выходу на посадку. У Гордеева прожужжал мобильный. Он отошел в сторонку, поднес к уху изящную трубочку смартфона. «Петрович!» – раздался в трубке задыхающийся голос. «Меня пытаются!» Возня, сдавленный мат. «Уходи, Петрович! Тебя тоже на!» В трубке захрипело, издалека прилетел странный квакающий звук. Тихий вскрик, и все стихло. «Кто говорит?» – запозданием спросил Гордеев, внезапно соображая, что квакающий звук – это выстрел. Подержал трубку возле уха, пытаясь вспомнить, кому принадлежал голос. Вспомнил. Ему звонил Саша Виничко, бывший старлей, бывший опергруппа «Альфа», с которым он участвовал в последней операции. Что он хотел сказать этим? Тебя тоже на... Найдут? Кто? «Пассажир, заходите в самолет», — сказала дежурная по посадке. Гордеев очнулся, спрятал мобильник, поднялся по трапу последним, а в самолете ему показалось, что на него сквозь прорезь предела глянула сама смерть. Не показав, однако, виду, что заметил оценивающие взгляды, Снова инвалиды-спортсмены. Интересно, чем он их так заинтересовал. Гордеев сел на свое место, посидел в расслабленной позе, прислушиваясь к предполетной суете бортпроводниц, потом взялся за трубку мобильного. На первый звонок никто не откликнулся, зато ответил на второй. «Слушаю, Петрович». «Солома», — заговорил Гордеев так, чтобы его никто не услышал. «Мне только что позвонил веник». Он и мне вчера звонил, утверждал, что за ним следят. Похоже, его накрыли. Пауза. Кто? Не знаю. Урбас молчит. Обзвони всех наших и будь осторожен. Хорошо. Гордеев откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Вспоминалась последняя операция, в которой ему предложили участвовать в качестве командира группы. А задание выдал не кто иной, как сам Бугор, то есть генерал Чернавский, начальник управления спецопераций службы разведки Минобороны. Несколько лет назад Гордеев и сам служил в управлении, дошел до полковника, но вынужден был уйти на покой, получив ранение. На покой. Гордеев усмехнулся. Как оказалось, покой таким, как он и в самом деле только снится». «Есть дело, — Иван Петрович, — сказал Чернавский. Он пригласил гостя к себе на дачу, расположенную в двадцати километрах от Москвы. Знаю, что ты списан в чистую, но только ты способен его провернуть». «Что за дело?» — полюбопытствовал Гордеев вопреки воле. В свои сорок восемь он не чувствовал себя стариком, несмотря на былое и ранение, и был уверен в своих силах, как и прежде в молодости. Ты что-нибудь слышал о работе Федерального следственного комитета? Гордеев помолчал немного, озадаченный вопросом. Кажется, комитет создан пару лет назад. Три года тому, в 2007 Так вот, у нас есть данные, что его начальник работает на государственно-криминальную структуру «Купол». Ну и что? Все материалы я тебе дам. Его надо убрать. Он сосредоточил в своих руках такую власть, что ни контора, ни президент не могут с ним ничего сделать. По сути, он контролирует... всю страну не больше ни меньше усмехнулся гордеев не больше ни меньше развел руками чернавский возьмешься группу мы тебе подберем техническое сопровождение обеспечим я не киллер покачал головой гордеев Когда ты узнаешь, какие делишки проворачивает господин Миркис, поймешь, что иным способом его не остановить правовых мер не существует. Почитаешь? Подумаешь? Потом позвонишь. Гордеев думал три дня, взвешивая решение, и согласился. Через три месяца после этого разговора начальник Федерального следственного комитета генерал миркес погиб на острове Новая Земля. Вертолет, в котором он летел из Диксона на северный из островах строящемуся на шельфе нефтяному терминалу, потерял управление и вынужден был приземлиться на краю болота. Как оказалось, по нему было сделано два выстрела. Один, когда он был еще в воздухе, Второй, когда он сел из снайперской винтовки крупного калибра «Тоз-7». Одна пуля попала в двигатель, вторая прошила борт вертолета аккурат в том месте, где сидел Миркис. Эта же пуля пробила и грудь генерала. Скончался он практически мгновенно. А лишь позже стало ясно, что среди сопровождающие генерала лиц был наводчик, руководивший снайпером высокого класса. А следователи ФСК вылезавшие впоследствии место приземления вертолета обнаружили там следы трех человек. Гордеев очнулся, услышав голос бортпроводницы. Объявили посадку. Снова спины коснулся чей-то колючий, неприятный взгляд. Спортсмены инвалиды? Или кто-то еще? И не означает ли это, полковник, что тебя ведут? Гордеев встал, прогулялся до туалета, прислушиваясь к своим ощущениям. Никто... Кроме проводницы, не обратил на его поход никакого внимания, хотя при этом психологическое ощущение взгляда в спину сохранилось. Все-таки за ним следили. Это становилось очевидным. Он вернулся на свое место, заговорил с пожилым соседом о погоде, продолжая держать себя в состоянии резонансной струны и поймал таки взгляд того, кто наблюдал за ним из глубины салона. Это был тот самый вожак, угомонившийся компании, проявивший некий особый интерес к обидчику. В принципе его поведение было понятно. На месте верзилы и гордеев чувствовал бы себя неуютно. с другой стороны, Вел себя парень совсем не так, как прежде, и это настораживало. Самолет произвел посадку, вырулил к зданию аэропорта. Пассажиры зашевелились, начали доставать поклажу. Гордеев тоже вытащил свою небольшую спортивную сумку с эмблемой СК, неторопливо побрел к выходу, сел в автобус. За ним смотрели с трех сторон. Сомнения не оставалось. Его действительно вели. И тогда он сделал нестандартный ход. Вылез из автобуса, расталкивая пассажиров. Быстро сказал дежурный, готовившись отправить автобус к зданию аэропорта. «Извините, я потерял в салоне мобильный телефон. Отправляйте автобус, пока я буду искать». «Не положено», — отрезала суровая девушка в синей униформе. «Тогда ждите». Чувствуя на себе взгляда пассажиров, Гордеев сбежал по трапу в самолет, объяснил удивленным бортпроводницам, что им нужно, сделал вид, что ищет мобильник, дошел до хвостовой части салона, где уже был открыт грузовой люк, причем с другой стороны самолета, и спрыгнул на землю, переходя в темп. Рядом с электрокаром для груза стоял полосатый автомобильчик службы охраны аэропорта с открытыми диверцами, в котором скучали двое мужчин в синем. Сообразить, что происходит, они не успели. Гордеев одним движением выбросил водителя из машины, сел на его место, погнал автомобиль мимо шеренги самолетов к ангарам, держась за руль левой рукой, а правой, придерживая завалившегося на него охранника». Опешившие сотрудники служб аэропорта, встречавшие самолет, опомнились, когда автомобиль охраны уже и след простыл. Бросив машину за ангаром так, чтобы ее не сразу заметили со стороны летного поля, Гордеев обогнул ангар, сел в бензозаправщик, оставленный водителем, и спокойно выехал на асфальтовую дорожку, ведущую к зданиям технического обслуживания аэропорта. Через пару минут, проводив глазами мчавшиеся к ангарам машины бело синюю техничку и два милицейских «Форда», он вышел у склада. пересек его и оказался за территорией аэропорта. Немешкая, перешел дорогу, редкую лесополосу, проголосовал и сел в восстановившуюся старенькую Калину. Никто их не преследовал. Шокированные его маневром охранники аэропорта и милиционеры продолжали искать нарушителя правопорядка в самом аэропорту. К темпу, предложенному бывшим полковником ГРУ, они готовы не были. Через полчаса Гордеев расплатился с водителем Калины и сошел у метро «Юго-Западное».